Холодные и горячие цеха у нас объединены. Монотонно рассказываю я, остановившись посреди кухни. Там, взмахом руки, указываю налево. Кондитерский, а вот тот закуток – комната приема пищи. «Закуток?» – насмешливо переспрашивает Карим, приподнимая брови. «Комната». Натянуто поправляюсь я. «Помещение для персонала, справа моечная и кладовая». Не спеша, в стены и периметр кухни, он останавливается на деревянном ящике, стоящем рядом со столом выдачи. А он что здесь делает? Хороший вопрос. Вообще на данный момент у этого ящика два назначения: хранить в себе бакинские томаты и прятать под собой расколовшуюся плитку, на которую позавчера грохнулась тяжеленная кастрюля с водой. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Это же не в зале, а на кухне случилось. Но зная дотошность Карима, захотелось подстраховаться. «Это овощи привезли!» Невозмутимо вру я. «Позже уберем на склад. Надо сейчас убрать, что им делать в зоне выдачи!» Вот так. От одной его фразы вся конспирация идет лесом. Скрипнув зубами, я подзываю, сушив и прошу перенести ящик на склад. Толик смотрит на меня с пониманием, мол, «Эх, не вышло!» И через пару секунд потрескавшаяся плитка с проплешинами цемента является наружу, портя собой порядок, который мы так тщательно наводили. «Вот удивительно! Сколько людей я повстречала на своем 24-летнем веку, но только в компании Карима мне удается чувствовать себя настолько по-идиотски. Ну что такого? Всего-то плитка откололась. Ерунда, мизер. Но сейчас, когда он смотрит прямо на нее, снова хочется провалиться сквозь землю». «Очень находчиво, Вася», – замечает Карим спустя паузу. Плитку нужно будет заменить. До завтра, накидай список всего, что требует починки, никакой сломанной техники, побитой плитки и заляпанных стен быть не должно. У нас всё работает. Сухо, говорю я, делая себе пометку разгромить сервис по обслуживанию посудомоек, который уже третий день не могут прислать ко мне мастера для починки одной из машин. На всякий случай проверь ещё раз. Лишним не будет. Кстати, что по форме? Я так понимаю, нужно будет дополнительно заказать? «Для чего?» – искренне недоумеваю я. «У каждого сотрудника есть по два комплекта. И у тебя?» Глаза Карима спускаются мне на грудь в то самое место, где три дня назад красовалось кофейное пятно. «Ну какой же он занудый! Всего-то стоило один раз попасться ему на глаза в грязной рубашке!» «У меня тоже есть два комплекта. Показать?» Едва сдерживаясь от обиды, уточняю я. Пусть смотрит, если захочет. Застаревшее томатное пятно было не так-то просто отстирать, но я и хлорный отбеливатель справились. «Не нужно, я тебе верю», – чуть заметно усмехается Карим. «Лучше покажи склад». Пока он наглядывает кладовую и холодильники, мне снова приходится сражаться с собой. Коробит, что Карим так тщательно всё проверяет, будто хочет сказать «Нет тебе доверия, Вася». И, конечно, он имеет на это право. Роден – действительно дорогое приобретение, и еще неизвестно, как бы я себя вела, если бы в один прекрасный день смогла позволить себе такую покупку. Наверное, раздувалась бы от гордости и каждые 10 минут дергала официанта с просьбой принести кофе мне в кабинет. Но все равно. Может, пора к психологу сходить? Карима, я давно вычеркнула из жизни, а чувствую себя так, будто он должен относиться ко мне по-особенному. С экскурсией на этом можно закончить. Произносит он, налюбовавшись санузлом в раздевалке. «Замечания запомнила?» «Разумеется, я их запомнила. Каждая высечена на нервах клеймом раздражения. Заменить бутылку с мылом над подвесной диспенсер, потому что так гигиеничнее. Поменять занавеску в душевой, и вычистить вытяжку. Еще Кариму не понравилась форма уборщицы. Мне нужно будет подыскать что-то новое». «Запомнила». Боркаю я и вздрагиваю, потому что он снова берет меня под локоть. «Тогда пойдем в кабинет».